Святой Олимпий иконописец. В давние времена, когда Киев только начал украшаться храмами и монастырями, в княжении великого князя Всеволода Ярославича в Киево-Печерской лавре была заложена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Сам Господь указал огненным столбом место, где должна быть построена церковь, а в далекой Царьградской земле Богородица явилась четверым тамошним живописцем и велела им идти на Русь, чтобы расписать ту церковь святыми образами. Царьградские живописцы пустились в дальний трудный путь и, достигнув Киева, принялись за работу. В помощники им был дан киевский отрок Олимпий, который сызмола обучался живописному мастерству и был уже довольно искусен. И вот когда царьградские мастера расписывали алтарь, а утрак Олимпий им помогал, произошло чудо. Образ Богородицы засиял вдруг светлее солнца, и от него отлетел белый голубь. Стал тот голубь летать по всей церкви, подлетая к образу каждого святого, подлетел к образу Спаса, И исчез. Поняли живописцы, что был это не просто голубь, а дух святой, и что Господь благословил их труд. Прошло несколько лет, Олимпий стал известным иконописцем и принял церковь пострижение в Киево-Печерской лавре. Он работал, не покладая рук, и труд был для него радостью, а иконы, написанные им, сияли, небывало, святостью и красотой. Олимпий писал иконы и для монастырей, и для храмов, и для мирян, а когда не было у него работы, то разыскивал по церквам старые, обетшавшие иконы и поновлял их или переписывал заново. За свою работу Олимпий или вовсе ничего не брал, или брал самую малость. Полученные деньги он всегда делил на три части. Одну раздавал нищим, на другую покупал то, что было нужно ему для иконного писания, и только третью оставлял себе. Слава об искусстве Олимпия и его святой жизни разнеслась по всей русской земле. Однажды пришел к Олимпии человек, которого Господь наказал за грехи жестокой болезнью, так что все его тело покрылось язвами и струбьями. Горько плача, покаялся он перед Олимпием в своих грехах. Олимпий взял краску, которую писал, образа, и замазал ею язвы на теле грешника. Потом велел ему омыться водой, которой умываются священники, и тут же зажили язвы, отпали струбья, и стал тот человек здоров. Прошли годы, когда Олимпий был уже старцем, один киевлянин заказал ему икону Богоматери и просил непременно закончить ее к празднику Успения, потому что хотел он в тот день поставить новую икону в церкви. Олимпий пообещал... Но случилось так, что он расхворался и никак не мог приняться за работу. Накануне праздника заказчик пришел за своей иконой и, увидев, что она еще не начита стал пенять святому. «Зачем же не сказал ты мне о своей немощи? Я бы дал писать икону другому, а теперь праздник не будет для меня светил и радостен». Олимпий смиренно ответил, «Сын мой, разве я по ленности не исполнил того, что должен? Бог поможет мне совершить мою работу». Заказчик ушел, а поздним вечером в келье Олимпия появился незнакомый юноша. Он молча поклонился святому, взял краски, установил доску и стал писать икону. Олимпий подумал, что рассерженный заказчик прислал другого живописца. Юноша работал искусно и спорно, растирал краски на камне, Выкладывал фон золотом. Через три часа икона была окончена. Юноша положил кисть и спросил Олимпия, «Отче, не нужно ли еще что-нибудь сделать? Не ошибся ли я в чем?» Олимпий сказал, «Ты хорошо поработал. Господь помог тебе так искусно написать икону». Тут юноша осветился неземным светом и стал невидим. А Олимпий понял, что это был ангел Господень. Заказчик же провел ночь без сна, печалясь о том, что не будет в церкви к празднику новой иконы. Утром пошел он помолиться и едва переступил церковный порог, как неведомо откуда появилась в церкви икона Богоматери, окруженной сиянием. Народ дивился такому чуду и поклонялся иконе в веселье душевном. Киевлянин поведал игумену, что заказал эту икону Олимпию, но еще вчера она не была даже начита После службы все бывшие в церкви пошли к Олимпию. Святой лежал на смертном одре, и близок был его последний час. игумин спросил его «Отец мой, как была написана та икона?» Святой Олимпий ответил «Ангел Господень написал ее, и вот теперь он стоит возле меня и хочет взять меня с собою». С этими словами он испустил дух и вознесся ко Господу. Произошло это в 1114 году. Иконы, написанные Олимпием, были во многих церквах. И не раз случалось так, что церковь сгорала от пожара или во время войны бывала разорена врагами, но иконы, написанные Олимпием, оставались невредимы. Одна икона его работы «Царь царем» до сих пор хранится в Успенском соборе Московского Кремля. Иногда Святому Олимпию приписывается икона Богородицы, известная под названием Аранта Ярославская, находящаяся сейчас в Третьяковской галерее. Сказание о Петре и фефронии. Муромский князь Петр и его жена Феврония жили, как сообщает летопись, в начале 13 века. Они оставили по себе настолько добрую память, что после смерти их стали почитать как святых. Сначала только в муромских землях, а позже по всей Руси. Клику общерусских святых пётр и Феврония были причислены в середине XVI века. Тогда же известный церковный писатель Ирмолай Еразм на основе сказаний, бытовавших в народе, написал повесть о Петре и Февронии. Хотя эта повесть имеет подзаголовок «Житие», она очень отличается от традиционных произведений житийной литературы и напоминает и по сюжету, и по образному строю народную сказку. Сказание говорится, что у князя Петра был старший брат, Павел, который княжил мурами и имел красавицу-жену. По дьявольскому наущению повадился летать к молодой княгине крылатый змей и принуждать ее к блуду. Змей был хитер. Княгине он являлся в своем истинном обличье, но когда его мог увидеть кто-нибудь другой, принимал облик князя Павла. Рассказала княгиня о своей беде мужу, опечалился князь Павел, стал думать, как избавить жену от напасти, как извести проклятого змея. Нелегко было это сделать, ведь в змеи был заключен сам нечистый дух. Долго думал князь, да так ничего и не придумал. Тогда сказал он княгине, «Выведу змея, какой смертью суждено ему умереть. Если я буду об этом знать, то смогу избавить тебя и от его дыхания, и от шипения, и от прочей мерзости, о которой и говорит-то смрадно». Княгиня послушалась мужнина совета. Когда прилетел к ней змей, оплела его льстивыми речами и как бы невзначай сказала, «Все-то тебе ведомо. Верно знаешь ты и о том, какова будет твоя кончина и от чего она приключится. Змей, великий обманщик, на сей раз сам обманулся и открыл княгине свою тайну. Будет мне смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча». Крепко запомнила княгиня Змеева слова и пересказала их мужу. Князь подумал «Не обратили брателе моем Петре?» – говорил змей. Позвал он брата к себе и поведал ему о своей догадке. Молодой князь Петр был храбр и не усомнился, что именно ему суждено одолеть змея. Но прежде надо было раздобыть о греков меч. Знал князь Петр, что жил некогда на свете о грек богатырь, владевший чудесным мечом, но не ведал, где этот меч теперь. Пошел князь Петр в дальнюю загородную церковь, которую особенно любил, и стал там в уединении молиться.